Бывший магистр легиона пригнулся под аркой, входя на мостик. Он сбивчиво хромал, волоча неподвижное бремя заклиненной конечности. Болтеры продолжали глухо стучать, что не сулило ничего хорошего. Куда бы он ни посмотрел, палубы покрывали разорванные киля и следы осколочных гранат. Если они это пережили, а он в этом уже не был уверен. Кораблю придётся ставить в сухой док на капитальный ремонт. В перестрелке виднелись знакомые фигуры. Кридал превратился в однорукую развалину. Пробитый огнем болтеров, он сгорбленно осел у подножия трона Лотары. Не раз пал и умер во второй раз. Весь левый бок железного тела расплавился до состояния податливого шлака после ужасного выстрела испаряющего орудия. Сама Лотара, вопреки желанию ее личной охраны, присела за консолью орудий третьего порядка. и полила по ультрадесантникам, которые удерживали заднюю часть помещения. Бойцы охраны были одеты в полные комплекты матово-красной панцирной брони с респиратором и очками-дальномерами. Они присели вокруг, окружив её с пылкой преданностью. Лорки видел, как она отпихнула одного из них локтем, когда он попытался втащить её обратно за укрытие. При этом капитан даже не перестала стрелять. Из нескольких сотен членов экипажа Стратегиума не менее 3/4 уже были мертвы или настолько близки к этому, что их можно было сбросить со счетов. Лорки понял это с первого взгляда, даже не учитывая, что прокручивающийся поток данных Ауспика сообщал ему: мёртв, мёртв, мёртв, подсвечивая мерцанием каждый труп в помещении. Ультрадесантники отвернулись от обилия лёгкой добычи. глядя на входящего в зал Лорки поверх стволов четверо оставшихся удерживали балкон позади стратегиума и двое из этих четверых были изувечены и стреляли из распростёртого положения даже лёжа они использовали собственные тела в качестве щита для пригнувшихся позади братии тело ещё одного уже убитого массированным огнём дробовиков и лазеров лежало около командного трона возвышавшегося над бойней, заваленной трупами смертных. Лорки подозревал, что воин погиб, устроив в этом гнезде легкого убийства соотношение потерь 100 к 1. Такой резней мог бы гордиться любой легионер. Он оставил без внимания ликующие крики уцелевших членов экипажа мостика, начав ковыляющий и скособоченный подъем. Под его поступью содрогался сам мостик. Потолочные светильники бились, осыпая гравированную броню Дредноута стеклянным дождём. Сложнее было игнорировать восторг Клатары. Он слышал, как она гортанно ругается на нагрокале: "Вышвырни этих сучьих ублюдков с моего корабля". Болты разрывались об адамантиевые щиты. Бурлящий заряд плазмы растёкся по энергетическому экрану, на мгновение залив его маслянистым радужным свечением и растворился в безвредной паре. Лорки принимал натиск в лоб, шагая вверх по ступеням. Несмотря на хромоту, суставы с жужжанием пели скрижащущую песню, и он заставлял железное тело двигаться все быстрее и быстрее. Щит лопнул, когда он подошел вплотную. Поле отключилось с финальным судорожным всплеском, от которого по наспинной силовой установке расползлись змеящиеся разряды электричества. Это ничего не значило. Абсолютно ничего. Он раздавил первого ползущего ультрадесантника массивной ногой, сплющив керамит воина в искорёженный металлический блин и размазав по палубе биологические останки. Болты застучали по броне, покрыв его подпалинами, сбив тонкие схемы ретинального дисплея, но не лишив зрения полностью. Царапины, поверхностные раны, если точнее выразиться. Лорки потянулся к двум следующим воинам. и встроенные в кулаки комби-болтеры открыли огонь с неприятным дребезжанием, даже когда он рванулся, чтобы отшвырнуть врагов в сторону. Он схватил обоих и начал давить. Ультрадесантник в левом кулаке умер еще до того, как попал в захват. Его насквозь прошил залп комби-болтера. Тем не менее, дредноут встряхнул свежий труп, переломив конечности и шею, а затем швырнул его на палубу через весь мостик. оказавшийся в правой руке, умирал несколько секунд. С хетным упорством, продолжая кричать и сопротивляться медленно сжимающимся пальцам, раздался финальный мягкий хруст. Воин обмяк, и из растерзанного тела хлынула кровь. Лорки бросил органические останки туда же, куда и предыдущего. "Ты", сказал он последнему ультрадесантнику. На мостике завоевателя ещё никогда не звучало столь невозмутимой и звучной угрозы. Воин полс назад, будучи не в состоянии бежать из-за ран в колене и животе, сопротивляясь до самого конца, он поднял свою плазменную пушку. Магнитные катушки засветились, стали ярче, а затем начали фосфоресцировать. Лорке вырвал её из руки воина и сжал железные когти, без колебаний уничтожив бесценное оружие. Накапливая мае мощность, вырвалось наружу потоком жидкого белосинего пламени, которое вгрызлось в руку дредноута. Эдиканальные показатели температуры подскочили вверх под компонент предупреждающих рун. Глядя сквозь них, Лорке потянулся вниз и схватил отползающего ультрадесантника за ногу. Рывок, поворот сервопривода в запястье, и позвоночник легионера с хрустом превратился в бесполезные костяные осколки. Лорке отбросил парализованную жертву. в направлении толпы членов экипажа, вооружённых табельными пистолетами и обнажёнными ножами. Те набросились стаи, заканчивая работу дредноута. Он слышал, как ультрадесантник закричал, но всего один раз, не от страха, а от боли при разрезании на куски, несомненно, достойно уважения. Лорке прошёл мимо стола центральной системы аустика, где тряслась на аугметических суспензорных кабелях безногая молодая женщина. хирургически встроенная в сканирующую аппаратуру. Ее невидящие глаза были широко раскрыты. Он мог только гадать, как она осталась в живых, находясь в самом центре перестрелки. Ее трясло от шока. Соединяющие ее голову с потолком провода и кабели дребезжали. Лорки чуть было не протянул руку, чтобы успокоить ее. Но вспомнил, как выглядит. Мертвецы, замурованные в громадных телах, и всё чащещался маслом железа. Как правило, не слишком успокаивают перенёсших травму. Он прошёл мимо подковыляв к колатари, которая вставала из-за укрытия в сопровождении чрезмерно бдительных охранников. Капитан Сарин. Лорки. Она вытерла лоб рукавом и выгнула шею, глядя на него снизу вверх. Она едва достигала ему до бедра. Это были последние. Благодарю, магистр легиона. Он уже почти произнёс: "Мне нужно отдохнуть", но спохватился, прежде чем фраза раздалась из переговорной решётки. "Я отправляюсь на ремонт", сказал он вместо этого, а затем запнулся. "С вашего разрешения". Она кивнула, видя, что на мостике воцаряется жутковатое, опустошительное спокойствие. В чём-то оно было хуже перестрелки. "У меня тут есть кое-какие дела". Словно только что вспомнив об этом, она прокашлялась и задала вопрос: "Сколько ваших братьев ещё гуляют по палубам?" Он произвёл вокс-подсчёт, опираясь на жизненные показатели, поступающие на оригинальный дисплей. "Трое", произнёс он, включая меня. Её кожа побледнела от чего-то вроде чувства вины. "Спасибо, Лорки. Передайте мою благодарность и им". Он поклонился. Этот жест не вязался ни с железной оболочкой класса Контемптор, ни со связанным с ней воином, и оставил мостик в её распоряжении.